Глава двадцатая, в которой открываются некоторые тайны прошлого. «О, да, я хотела, о чем не применула сообщить, но уговаривать на рассказ его не собиралась, ограничившись утвердительным кивком и вернувшись к рисованию. Герман ожидаемо молчал и, как это обычно бывает, заговорил как раз тогда, когда я подумала, что мне снова не удастся ничего услышать». Я узнал, что обладаю способностями, несвойственными простым людям, когда мне было 9 лет. Он по-прежнему не двигался, но его взгляд будто заволокло туманом. Я видел то, чего не видели другие. Безмолвные тени, встречающиеся мне на каждом шагу, казалось, не замечали меня. Но я замечал их. Мне никогда не удавалось рассмотреть их отчетливо, зацепиться за детали, но я точно знал, что они существуют. Они не трогали меня. никак не мешали. И привыкнуть к их постоянному присутствию оказалось несложно. Так прошло семь лет. Затем в какой-то момент я вдруг отчетливо почувствовал, что могу взаимодействовать с ними. Мне захотелось попробовать поймать хотя бы одну из теней, дотронуться до нее. И у меня получилось. Выжил я чудом! Я не хотел ее уничтожать, но когда мы соприкоснулись, во мне проснулось неудержимое желание убивать. «Так ты, значит, видишь безымянных тенями?» Незаметно для себя прекратив рисовать, спросила я. «И это тот первый, уничтоженный тобой безымянный, оставил этот шрам?» Герман кивнул. «Чтобы прийти в себя, мне потребовался месяц. А потом я стал гордиться тем, что умею. Захотел испытать свои силы вновь. Я никому не рассказывал о них, никто бы и не понял». «И ты это сделал?» Снова попытался напасть на тень? Не успел. Было сложно понять, что теперь отражалось в колючих голубых глазах. Они напали сами, вместе. Но не на меня. На мой дом, мою семью, пока я находился в городе. Выронив карандаш и даже этого не заметив, я осторожно проронила. Но ведь они в основном охотятся на духов. В основном, жестко усмехнувшись, подчеркнул Герман. Это была месть глупому мальчишке, сунувшемуся туда, куда не следовало. Наступила недолгая, но очень напряженная пауза, а затем он продолжил. «Мои родители и сестра до сих пор числятся пропавшими без вести, потому что от них не осталось ничего. Ничего, кроме пары золотых украшений. Не увидеть я собственными глазами, что с ними произошло, тоже считал бы, что они просто исчезли. Я вернулся домой как раз в тот момент, когда безымянные разделывались с матерью. Даже самому заклятому врагу не пожелаю такое увидеть. Я была ошеломлена. Даже моего буйного воображения не хватало, чтобы представить, как все это происходило и что чувствовал в тот момент Герман. Каково это разом лишиться всей семьи, да еще и своими собственными глазами увидеть, как их зверски нечеловечески убивают. Они даже не кричали. Мускул на лице безымянно-борца дрогнул. Не могли. Но эти полные ужаса и страданий глаза... А я ничего не мог сделать. До сих пор не понимаю, почему безымянные в тот вечер не убили и меня. Я больше ни о чем не спрашивала, но Герман меня уже словно не замечал. Помню, я тогда полночи шатался по городу. Мысль идти в полицию меня почему-то не посетила. Потом пошел дождь. Я сел на электричку и поехал черт знает куда. Шёл по проселочной дороге, останавливался у заборов, зашел в какой-то двор. Смотрел в окно. Странно. Но моему воспалённому сознанию тогда казалось, что в этом окне сияет свет. Не от лампы, просто свет. Мягкий такой, согревающий. Как будто там находился кто-то знакомый и родной. Я цеплялся за него, чтобы не упасть в черную пропасть. А потом появился Тейрон. Он шел за мной уже несколько часов. узнав, что случилось в городе. В ту ночь это было не единственное нападение безымянных. Как я узнал позже, пострадали еще две семьи и множество мелких духов. Я тогда ничего не соображал. Но когда Тейрон велел идти за ним, почему-то послушался. Он рассказал мне, кем я являюсь, взял к себе в помощники и показал мир, скрытый от большинства людских глаз. Без него я бы пропал. Слов все еще не было. Наверное, нужно было что-то сказать, но выражать соболезнования оказалось не своевременным, а произносить слова утешения попросту глупым. Только сейчас я понимала, что сделала Германа таким закрытым. Минувшие 14 лет вряд ли способны полностью сгладить боль утраты, разве что только ее приглушить. Я попыталась представить, что стало бы со мной станья свидетельницей смерти родителей Сашкой, и не смогла. Наверное, выражение моего лица было очень красноречивым, поскольку вернувшийся из своего прошлого Герман заметил. «Ты сама просила рассказать». «Спасибо», — сказала единственное, на что меня хватило. «За что?» — его левая бровь выразительно приподнялась. «За то, что поделился», — просто ответила я и, немного подумав, невесело добавила. «Знаешь, я, может, и не умею говорить красивые слова», Да и кажусь поверхностной веселой девчонкой, но... Я правда сожалею. Хотя я не способна до конца осознать все, что тебе пришлось пережить. Ты сильный человек. По-настоящему сильный. Не только физически, морально. Мне хотелось сказать что-нибудь еще, но я не соврала. Говорить красивые и правильные слова никогда как следует не умела. И все же, несмотря на то, что Герман больше ничего мне не ответил, Я чувствовала, что этот разговор нас в некоторой мере сблизил. Почти не сомневалась, эта тема до сих пор являлась для него болезненной, и обсуждал он ее со считанными людьми, или вовсе не обсуждал ни с кем, кроме Тейрона. Когда я вернулась к рисованию, погода заметно испортилась. Солнце скрылось за пеленой пока еще слегка сероватых облаков, но ветер уже наполнился запахом скорого дождя. И все же сидеть прямо на траве, держать в руках карандаш и пытаться передать выражение лица расположившегося напротив меня человека было, снова не хватало слов, чтобы описать эти чувства даже самой себе. Волнительно, приятно, доверительно, только мало их часть. Где-то внутри я все еще поверить не могла, что это действительно происходит. Так и казалось, что после очередного штриха я вдруг проснусь, и вся эта сцена исчезнет. Никогда не думала, что могу испытывать такую гамму чувств всего из-за одного мужчины. Наверное, прошло около четверти часа, прежде чем я вновь с головой погрузилась в работу. Отсутствие академического образования давало о себе знать. И дело шло не так гладко, как мне бы хотелось. Раньше я самостоятельно пыталась изучать книги по рисунку, читала разные статьи о строении и анатомии лица, но практики все-таки не хватало. И все же некоторая схожесть постепенно стала появляться. Она была заметна лишь намеком, а мне хотелось добиться ее целиком. Передать ускользающее выражение глаз, ухватить суть, облачив ее в узнаваемые черты. Черкал карандаш, появлялись новые пятна и линии, и чем больше их становилось, тем сильнее уплотнялся туман в моей голове. Рука двигалась почти неконтролируемо, а я все гналась за образом, который так сильно хотела ухватить. Казалось, осталось совсем немного, я вот-вот его настигну, Но что-то словно мешало, и противное чувство, когда не можешь что-то вспомнить, становилось еще острее. Это было так странно, понимать, что перед тобой сидит человек, которого ты одновременно и знаешь, и не можешь вспомнить. Словно вы с ним встречались в какой-то прошлой жизни, а сейчас переродились и не можете друг друга узнать. В себя и пришла от стука первых капель. Дождь начинался медленно, но по всем признакам... Обещал перерасти в настоящий ливень. Герман заметил это вместе со мной и, поднявшись, помог мне сложить в рюкзак разбросанные вокруг карандаши. Только в этот момент заметила, что, не глядя, использовала их почти все. На рисунок он тоже порывался посмотреть, но этого я не позволила, быстро засунув свое неоконченное творение в папку. Даже сама не взглянула, решив, что посмотрю на творение свежим взглядом во время следующего сеанса. Ну а в том, что этот сеанс состоится, я не испытывала почти никаких сомнений. Я ожидала, что мы вернемся в гостиницу, но у Германа были иные планы. И, надо сказать, планы эти я целиком и полностью одобряла. Почти бегом мы добежали до ближайшего кафе, миновав при этом торговый центр, у которого на дереве мокли два неразлучных гуся. Мимо кафешки, куда мы вошли, я проходила неоднократно и не раз хотела войти внутрь. Вот случай представился. «Прости, что не ресторан», — в голосе Германа, открывшего передо мной дверь, слышался сарказм. «Ах, какая досада», — пропела я, оценивая местный интерьер. Внутри кафе оказалось уютным и милым, выдержанным в темно-синих и зеленых тонах, контрастирующих с развешанными на стенах гирляндами светящихся лампочек. Строго говоря, это заведение было скорее кофейней. о чем свидетельствовала вывеска суемой наименований кофе, а также обилие сладостей на витрине. Как только мы вошли внутрь, за нашими спинами обрушилась ливневая стена, шум которой заглушил звучащую в кофейне музыку. Заказав кофе, мы сели за рассчитанный на двоих и стоящий у окна столик, в который по счету раз я не знала, о чем заговорить. Понятия не имею, что вдруг на меня нашло, но пока нам не принесли кофе, не проронила ни слова. От Германа? Это не укрылось. Я начинаю думать, что в тебя вселился дух молчания. «А такое существует?» — моментально отреагировала я, вернув дар речи. По крайней мере, мне не встречался, — усмехнулся он, придвинув к себе чашку. Но кто знает, какие духи затеряны во множестве миров. А капучино в этой кофейне оказался просто отменным. Еще и красивый арт с сердечком. Из пены мне нарисовали. Портить такую красоту было жалко? и я сделала щедрый глоток и тут же зажмурилась от удовольствия. Испортившаяся погода скорее походила на осеннюю, чем на летнюю, так что горячий напиток был как раз кстати. Да что там, я бы на тот момент и от горячительного не отказалась. Свидание, значит. Вернув себе бразды правления ситуации, я из-под покосилась на Германа. И что это на вас нашло, господин борец Наваждение одной рыжеволосой ведьмы. кратчево проговорил он, неотрывно глядя мне в глаза. «Ой, смотрите, господин безымянно борец!» Я прищелкнула языком и ответила ему в тон. «Скоро начну думать, что в вас вселился дух желания, или подрежевался ведьмой, вы понимаете госпожу Санли». Пожалуй, смех Германа можно было считать самой большой неожиданностью за весь сегодняшний день. Он рассмеялся так естественно и искренне, что совсем перестал походить на того, кого я знала. А смех у него оказался красивым. Очень, чтоб его. Как-то незаметно мы заговорили о совершенно обычных и в то же время важных вещах. О забавных случаях из жизни, о детских увлечениях и мечтах, в которых не было ни безымянных, ни каких-либо духов вообще. Оказалось, что Герман терпеть не может зеленый чай и заставляет себя пить мятный через силу. А я поделилась своей любовью к карамели и клубничным жвачкам. Все это было настолько же странным, насколько восхитительно естественным. Словно мы знакомились только сейчас в этой кофейне. Два абсолютно обычных человека из нормального, лишенного мистики мира. Я рассказала даже о своей первой влюбленности. Случай вышел банальный, да нельзя. Один одноклассник дергал меня за волосы и всячески изводил, а другой становился на мою защиту и клялся в вечной любви. Разумеется, как хорошая девочка я воспылала чувствами к первому. Всегда питала слабость к хулиганам. Я хитро улыбнулась. Хорошие мальчишки, такие скучные. Ну а ты? Что я?» Герман вернул улыбку и прищурился. «Мальчики меня не интересуют, Ни хорошие, ни плохие». Я расхохоталась и, отсмеявшись, потребовала. «В кого ты впервые влюбился? Наверняка в красотку из старшего класса». «Со мной по соседству жила девочка», Тронув давно опустевшую чашку, произнес Герман. Наши дома располагались через один. Мы дружили семьями и... Нет, ты не угадала. Она была младше меня на пять лет. Я бы не назвала это влюбленностью, скорее, дружеской привязанностью. Но цветы я ей дарил. Да, и игрушки, и сладости, которые она обожала. Мы знали друг о друге все. Почти. Я поняла, что под этим «почти» подразумевались его тогда еще нераскрытые способности. И где сейчас эта девочка, полюбопытствовала я. За столом внезапно возникло напряжение, и через несколько мгновений стало ясно, почему. Герман поднял взгляд и, посмотрев мне в лицо, ответил. При любви ко всем животным наибольший восторг она испытывала к оленям. Меня как будто ударили чем-то тяжелым. В мыслях всплыл образ девочки с длинными каштановыми волосами и торчащими на макушке оленьими рожками. Ее одежда, которая казалась вроде бы обычной, но капельку старомодной. «Это тоже были безымянные?» глухо спросила я. «Нет», — уже без тени улыбки ответил Герман. «Несчастный случай». О большем я не спрашивала. Он и так рассказал мне слишком много, а отплатить за такую откровенность мне было нечем. К счастью, в моей жизни не случалось трагедии, а все, на что я могла пожаловаться прежде, сейчас казалось просто смешным. В гостиницу мы вернулись вечером, когда до ужина оставалось всего пара часов. Расставшись с Германом у лестницы, я поднялась к себе и вместо того, чтобы в свободное время заняться чем-нибудь полезным, прыгала по комнате и лежала на кровати, смотря в потолок. Вот вроде бы ужасные истории сегодня услышала, и впечатления они произвели немалые, но все же таки позитив перевесил. И рисование у фабрики, и время, проведенное в кофейне – Все воодушевило настолько, что я боялась расплескать заполнившую душу прекрасные эмоции. «Дурная ты, Юлька!» — обняв подушку и уткнувшись в нее носом, выдохнула я. «Вот же дурная!» К ужину я собралась буквально минут за пятнадцать, что для меня являлось своего рода рекордом. Не имея представления, в каком формате он будет проходить, я оделась так, чтобы чувствовать себя комфортно, в джинсы и легкую блузку. Вроде бы не претензиозно, но и не слишком повседневно. Такое простое действие, как вечерний прием пищи, обещало быть чем-то необычным, но я почти не волновалась. А когда за мной зашел Герман, предложив идти вместе, всякое волнение вообще испарилось. К слову, с нарядом я не прогадала. Он тоже надел джинсы и светлую рубашку. Светлую. Это учитывая, что прежде всегда отдавал предпочтение темным тонам. Поскольку я не знала, где находится упомянутая Кириллом скрытая обеденная, сопровождение Германа стало просто бесценным. А как я выяснила уже вскоре, обеденная располагалась по соседству с гостиничным рестораном. Только как мы в нее попали, я так и не поняла. Казалось, находились в коридоре, а тут раз и перед нами круглый с белой кружевной скатертью стол, накрытый на шесть персон. За ним уже сидели госпожа Санли и неожиданно Олег. а остальные места пока пустовали. Сама же обеденная выглядела удивительно причудливо. Небольшая круглая комната с потолком недостижимой высоты. Сложилось впечатление, что я нахожусь не в знакомом строении, а какой-то высокой башне. Впрочем, если вспомнить, сколько в большом доме имелось секретов, возможно, такое сравнение было далеко от истины. Вдоль стен располагались кухонные буфеты разных размеров и форм. застекленные и со сплошными деревянными дверками. На стенах висели картины самых разнообразных стилей. Среди масляной живописи виднелись даже плакаты и постеры. Кое-где проступали барельефы птиц и небольших ящериц, больше похожих на дракончиков. На первый взгляд в обеденной царила идиллия. Даже госпожа Санли, вальяжно рассевшаяся в одном из обитых бархатом кресел, казалась самим спокойствием. Расправив многочисленные юбки, она восседала среди них как фигурка на свадебном торте и непринужденно рассматривала свои покрытые красным лаком длиннющие ногти. Олег тоже сохранял абсолютную невозмутимость. В отличие от нас с Германом, он вырядился как на праздник, облачившись в черный костюм и рубашку до того белоснежную, что с нее разве только крахмал не сыпался. Глядя на него, я пожалела, что здесь нет Аленки, Она бы его вид точно оценила. Герман отодвинул для меня кресло, заставив почувствовать себя чуть ли не леди, а затем сам сел в соседнее. Сначала я не поняла, откуда исходит методичный тикающий звук, а затем заметила, что по соседству с картинами на стенах развешаны часы, большие и маленькие, квадратные и круглые, старомодные и современные. Комната была и впрямь чудной. Не успели мы обмолвиться и словом, как на пороге будто из ниоткуда возник Тейрон. Удостоив собравшихся коротким кивком, он занял свое место. А уже меньше, чем через минуту, в обеденный появился и Кирилл, который, в отличие от заклинателя, отличался большей приветливостью. «Благодарю всех за то, что пришли. Прежде чем тоже занять свое кресло, — произнес он, — осталось дождаться еще одного гостя, и можем приступать». Упомянутый гость ждать себя не заставил. Сначала изображение на самой большой картине исчезло, затем полотно стало чёрным, а через пару секунд на нем появилась большая белая морда, буквально пропевшая. «Ну, здравствуйте!» Котик стилем поддержал нашего администратора, надев черную бабочку, которая невероятно ему шла. Вслед за мордой и бабочкой появилось остальное тело, И вместе с тем рама картины увеличилась, чтобы вместить духа целиком. Вот теперь можем приступать. улыбнулся Кирилл. Вилли, прошу закуски. Пустые тарелки тут же стали наполняться едой, а бокалы напитками. В бокале Кирилла и Германа оказалось красное вино. У Терена явно что-то покрепче. А госпожа Санли, чей бокал наполнился янтарной жидкостью, довольно хмыкнула. Люблю бренди. «Лучше ваши виноградные кислятины!» Принюхавшись, я обнаружила, что мне тоже подали вино, только игристое и с явным фруктовым оттенком. Похоже, учли вкусы каждого. Сидящие за столом звонко чокнулись. Котик отсалютовал нам из картины, и все сделали глоток. После приступили к поданным перепелкам, которые оказались такими вкусными, что мне захотелось проглотить даже косточки. Вилли снова оправдал свое звание гений специй, придав мясу такие невероятные ароматы, что оторваться от него, дабы заговорить, было практически невозможно. И все же Кирилл сумел. «Полагаю, нет нужды озвучивать причины, по которым с сегодняшнего дня начинается наше тесное сотрудничество. Все мы стоим на страже Большого дома. Если бы нашелся кандидат, более достойный стать владельцем этого места, я уступил бы ему без колебаний». Но человек, желающий прибрать большой дом к рукам, принесет только разруху и хаос, так как желает завладеть гостиницей сугубо в корыстных целях. Он сделал паузу, во время которой обвел присутствующих внимательным взглядом, и продолжил. «Я прошу всех вас поочередно патрулировать комнату, где хранится ключ, и ведущие к ней коридоры. Расписание составлено согласно вашему удобству, его вы возьмете после ужина». Подобные меры можно было бы посчитать лишними, но мы уже неоднократно убеждались, что возможно всякое. Любую, даже самую безупречную защиту можно вскрыть. Именно поэтому все мы, шестеро, должны быть предельно бдительны». «Что имела уша?» – протянул из картины котик. Ко мне обратились прищуренные желтые глаза. «И Юлия», – проследив за его взглядом, подтвердил Кирилл. «Нам очень повезло, что в большом доме появилась эта девушка». Тейрон без перехода обратился он к заклинателю. Поведайте нам, о чем вам утром рассказала Юлия и о сделанных вами выводах. Поиграв напитком в бокале и заставив всех немного подождать, тот ответил. Игорь сотрудничает с Псиоником, на которого зарегистрирована липовая фирма. Как только в Большом доме появилась новая сотрудница, этим не применули воспользоваться, пригласив ее работать иллюстратором. Собеседование проводил тот самый псионик Дмитрий Шарин. Он же пытался воздействовать на девушку в течение нескольких недель, стараясь проникнуть в ее сознание. «Смысл сказанного дошел до меня не сразу, и не успела я задать уже рвущийся с языка вопрос, как вновь заговорил Кирилл. И как мы можем быть уверенными, что этот человек действительно является псиоником? Распознать их практически невозможно». «Невозможно даже для таких сильных магов, как вы, — кивнул Тейрон, — и таких заклинателей, как я. Но духи отличаются от нас, а некоторые могущественны настолько, что могут заглянуть в самые потаенные уголки души любого человека». На последних словах Тейрон прищелкнул пальцами, и всеобщее внимание сосредоточилось на том месте, где ранее появлялись гости. «Теперь там, у буфета, имитирующего дверь, стоял Най». весь вид которого выражал злость и крайнюю степень недовольства. Дух желания был так любезен, что поведал мне о сущности молодого человека, с которым одна из наших работниц не так давно ходила в ресторан. У одной из наших работниц есть имя. Придя в себя, не стерпела я. Не очень-то красиво говорить о человеке в третьем лице в его же присутствии. Не находите? Итак, бессовестно меня проигнорировав, обратился Тейрон к Наю. «Ты подтверждаешь, что Дмитрий Шарин является псиоником?» Дух желания успел, только передернув плечами, кивнуть, как вдруг в обеденной раздалось прерывистое «Это... это и правда! Ты здесь?» С лица, с лица Ная мгновенно исчезли все краски, и его кожа приняла оттенок постеленный на столе скатерти. Госпожа Санли же наоборот покраснела, чего не смог скрыть толстый слой пудры, и привстала с места, не сводя с горящего взгляда с предмета своей симпатии. «Начинауется!» – обреченно протянул котик, прикрыв морду лапой. Похоже, от желания немедленно броситься на утек, Ная спасли только гордость и чувство собственного достоинства. Вероятно, до сего момента, находясь в гостинице, ему удавалось удачно скрываться от госпожи управляющей. А теперь он попался ей на глаза не по собственной вине, а из-за заклинателя духов, заставившего его появиться на ужине. Меня же в этот момент их любовные разборки волновали в последнюю очередь. Куда больше занимала только что услышанная новость о Диме. Неужели это правда? Неужели он действительно является псиоником? Одним из магов разума, о которых мне как-то рассказывал Сов? Я припомнила все связанные с ним моменты, каждую нашу встречу. начиная с собеседования и заканчивая толком несостоявшимся свиданием. Сейчас, переосмыслив собственные чувства, я вдруг поняла, что изначально испытывала к Диме откровенную симпатию. Его хотелось слушать, ему хотелось верить, а в ресторане со мной вовсе происходило нечто странное, пока не вмешался Най. Еще и след Звервона, еще и след Звервона. Можно было сразу понять, что в офисе нечисто. Все сходилось, но легче от этого не стало. Напротив, на душе сделалось прескверно, и мне буквально захотелось взвыть. Если все так, как описал Тейрон, то последние недели я пребывала в иллюзиях, которые сейчас рассыпались точно карточный домик, мое устройство на интересную работу, похвалы начальства, обещанный карьерный рост и развитие – все ложь. А я-то действительно поверила, будто на что-то способна. что смогу зарабатывать иллюстрированием и состояться как художник. Хотя... С другой стороны, задания я выполняла честно, навыки свои как ни крути прокачала, сильно продвинулась в освоении программ и даже сделала несколько индивидуальных серий иллюстраций. Так что нет, не все ложь. Я настоящая, и мое творчество настоящее, провались оно все пропадом. «Ты выглядишь так, словно сейчас взорвешься», поддавшись ко мне, шепнул Герман. Я бы много чего могла ответить, взорваться тоже могла, но срываться на Германе, который в моих разочарованиях был не виноват, не хотела. Поэтому, сделав над собой усилие, сумела сдержаться и, чтобы отвлечься, обратила взгляд к весьма комичной сцене, разворачивающейся прямо у меня под носом. «Ах, най! восклицала пунцовая госпожа Санли. «Куда же ты пропал, драгоценный? Сколько времени прошло, от тебя никаких вестей!» Дух желания пятился маленькими шажками и, судя по перекошенной физиономии, желал незамедлительно исчезнуть. А судя по свирепым взглядам, периодически бросаемым на заклинателя, больше всего на свете хотел его укокошить. «Бесстыдник! Паразит!» неожиданно сменила тактику управляющая. «Нелюдь проклятущий бросил меня одну, влюбленную, потерянную, голодную, холодную, с ребенком!» «У всех присутствующих открылись рты!» «Каким ребенком?» – опешил Най и, опомнившись, возмущенно воскликнул. «Женщина, вы бредите?» «Ладно, ребенка не было», – легко согласилась госпожа Санли и тут же снова пошла в наступление. «Но все равно, меня одну, бессовестный. Да я всю молодость на тебя потратила, всю красоту зря прошляпила, не в силах полюбить кого-нибудь другого. Женщина, это так ты меня теперь называешь?» Скандал набирал обороты. Воздух вокруг управляющий буквально наэлектризовался. Най стал совсем дерганным, и неизвестно чем бы закончилась перепалка ведьмы с бывшим любовником не прекрати ее Кирилл». Подойдя к управляющей сзади, он мягко коснулся ее плеча и, склонившись, что-то негромко проговорил: В это же время заклинатель приблизился к Наю, чего я на его месте делать не рискнула бы. Кажется, эти двое были не просто магом и заклинателем. а самыми настоящими волшебниками потому что вскоре все снова сидели за столом в том числе и дух желания просто поразительно продолжим как ни в чем не бывало провозгласил владелец гостиницы вилли будь добр подать основное блюдо воздух все еще был наэлектризован со щек госпожи санли не сходила краска ее немаленькие ноздри широко раздувались а у наи явно чесались руки разнести все и вся Но Кирилл этого будто не замечал, источая уверенность и свойственное ему спокойствие.